Что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка, ведь все мясные лавки наверняка были закрыты. «Были-то были», были — согласился Оп, «Но есть тут один магазинчик, и на задней двери висел там вот этот простенький замок». «Когда-нибудь», — сказал дух, — «ты наживешь крупную неприятность». Оп покачал головой.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 «Нью-Йоркского или Венского?» «Есть еще азиатский центр в если мне не изменяет память». «А вы там бывали?» «Нет, только слышал». «А ведь он мог бы побывать, если б захотел», — сказал Оп. «Он ведь способен переноситься куда угодно в мгновение ока. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки».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 В них остались только органы, которые в природе изнашиваются особенно быстро. Сердце, почки, легкие и прочие в том же роде. Собственно говоря, в настоящее время биомеханические институты просто создают те или иные живые организмы. Ну, вы это, конечно, знаете. «Ходят разговоры», — сказал Максвелл, «что где-то под замком содержится группа сверхлюдей. Вы что-нибудь об этом слышали?» Да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 «Еще бы ни другого!» — с чувством произнес Оп. «Гнусные вонючки и больше ничего!» «Я уверена, что когда-нибудь Институт Времени возьмется за разрешение и этого вопроса», — сказала Кэрол. «Еще бы!» — ответил Оп. «Я им только об этом и твержу, и прилагаю надлежащее описание». У Института Времени...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 Могли бы принести столько пользы другим наукам, на писанную историю полагаться нельзя. Во многих случаях оказывается, что все было совсем не так пристрастие, предубеждение или просто тупые суждения, навеки мумифицированные на страницах книг и документов. Но разве другие институты выделяют на такие исследования необходимые средства? Я могу вам ответить: нет и нет.